Глава 3. Катастрофа. В королевстве тоже был летний вечер. Я зажмурилась. После сумерек моего родного мира предзакатное солнце слепило глаза. Мы с Максимилианом стояли на холме. Под ногами пружинила изумрудно-зеленая трава, где прятались кузнечики, похожие на фей, и феи, похожие на кузнечиков. Тянулись к небу сосны... Позади, за нашими спинами, сплетались ветками толстенные дубы. Их стволы казались бородатыми от бура зеленого мха. В юнки увивали и землю, и ветки. В густой зелени яркими пятнами горели цветы. Впереди стоял замок, упираясь шпилями в небо, а ниже, в долине, широко раскинулся город. Он стал вдвое больше с тех пор, как я в последний раз его видела. Сверху, с холмов, Спускалась широкая речка. У нее было имя — Ланс. Река впадала в море, покрытое белыми барашками, а между городом и морем был огромный порт. Мое королевство, как же я по тебе соскучилась! Максимилиан стоял, подавшись вперед, и смотрел на замок. Ноздри у него дрожали, будто он принюхивался. У него было в этот момент такое хищное лицо, что я первым делом решила вернуть себе посох. «Идешь в замок?» Некромант будто прочел мои мысли. «Иди, пройдись по городу, поговори со старыми знакомыми. Поверь своим ушам и глазам, учти только времени мало». Он так странно улыбнулся, что у меня сердце защемило. Как будто впереди меня ждала какая-то скверная неожиданность. «Да, и поговори с Гаральдом. Максимилиан не сводил с меня черных неподвижных глаз. «Поручись за меня! Скажи, я дам клятву союзника!» Я подумала, это мы еще посмотрим. И еще. Хорошо бы как-то отвязаться от Максимилиана. «Я не пойду с тобой», — сказал он, отвечая на мой взгляд. «Все понимаю. У вас с Гарольдом приватный разговор». «Наверное, я выдала свое смущение и страх. Мне показалось, что он читает мои мысли». Во всяком случае, Максимилиан, увидев мое лицо, расхохотался. «Что смешного?» «Ничего. Просто я рад, что ты, наконец, в королевстве. Теперь дела пойдут веселее. Ну, иди». «Где тебя потом найти?» – спросила я медленно. «Сам тебя найду. Ну, не теряй времени». Не переставая улыбаться, он подпрыгнул, превратился в большую черную птицу – и, подняв крыльями ветер, улетел куда-то на закат. Вот скотина. Он еще и оборачиваться птицей научился. Или раньше умел. Я ведь до конца не знала, что некромант может, чего не может. Даже когда он был пацаном 12 лет. Чего ждать теперь? Солнце опускалось все ниже. Я двинулась к замку. Широкими шагами вниз по склону холма. На мне были джинсы, кроссовки, рубашка с короткими рукавами. Как я гуляла с Риткой в парке, так и брела сейчас среди сосен. А между тем вечер обещал быть прохладным. Или меня знобило. Очень хотелось увидеть Аберона. Вот было бы здорово, если бы, явившись в замок, я заглянула к нему в кабинет. А он поднялся ко мне навстречу, и даже крыса в передничке Дора на секунду перестала мести столешницу-метелка из связанных перьев. Он сказал бы, «Здравствуй, Лена!» И все бредни Максимилиана оказались бы враньем. Или даже пусть так. Некромант не врал. К городу действительно подступают полчища саранчи. Аберон действительно был в отлучке. Но вовремя узнал об этом и вернулся. Тогда мы встанем плечом к плечу, как много раз вставали, и отобьемся хоть от саранчи, хоть от колорадского жука. «Что такие многоноги, на которых едут пустынные воины?» Забыла спросить у Максимилиана. И, если честно, не больно-то хочется знать. Лес вокруг шуршал, звенел, пялился на меня блестящими глазами из травы. И каждый пень, казалось, провожал меня взглядом. Птицы размером с бабочку велись у меня над головой, а бабочки размером с крупную птицу замирали на цветах, расправив крылья. Я была совершенно одна и чувствовала себя не магом дороги, а заблудившейся девочкой в лесу бабы яги Потом я заметила скрюченную темную фигурку в кустарнике. Кто-то бородатый, покрытый шерстью, объедал с куста красные ягоды. Я остановилась, готовая бежать или драться, но любитель ягод не обратил на меня никакого внимания. Даже лохматой головы не повернул. А все так же продолжал лакомиться, Тихонько бормоча под нос. Я пошла дальше, то и дело оглядываясь, и через несколько минут выбралась на проезжую дорогу. Я вошла в город через северные ворота. Раньше здесь всегда стояла стража, но теперь не было ни души. Ни в воротах, ни на ближайших улицах. Город, такой основательный, обжитой, теперь казался почти пустым. Безлюди и тишина на улицах напугали меня сильнее, чем десяток максимилианов. Правда, ближе к центру люди стали попадаться, причем многие, мне показалось, были пьяны. Кто крался, не поднимая головы, кто, наоборот, громко говорил и смеялся. Мне встретилось несколько повозок, нагруженных домашним скарбом. Люди, правящие лошадьми, не отрывали глаз от булыжника мостовой. Все они направлялись в нижнюю часть города. к выходу на большую дорогу, а может быть в порт. Я вышла на центральную площадь и остановилась перед храмом обещания. Я успела позабыть, какой он большой. Яркий купол почти не потускнел за прошедшие годы. Сейчас он сверкал красным и золотым, отражая закатное солнце. Но ведь королевское обещание давно выполнено. Почему до сих пор стоит храм? Огромные двери были приоткрыты. Вот никто не сторожил. Я поднялась на каменное крыльцо. Прямо на ступеньках были высечены какие-то слова. Я присмотрелась. Музей того, что следует помнить. Уши мои, а не глаза, сказали мне, что внутри никого нет. Там царила особенная тишина очень большого помещения. Пахло пылью и влагой, и было совершенно темно. Я зажмурилась, призывая ночное зрение. А когда открыла глаза, весь огромный зал пристал в серо-коричневом свете. Без красок, но очень четко. Я могла различить каждую плиточку на мозаичном полу, каждую каплю влаги на бронзовом подсвечнике. Это действительно был музей, и я в жизни не видала ничего подобного. В центре стоял макет дворца, точный, в мельчайших деталях. Напротив входа на больших рамах были натянуты гобелены. Один из них я узнала. Мимо развалин, кое-где встающих из песка, шел караван. Впереди ехал человек на белом крылатом коне. Это королевство в пути, а впереди Аберон. Мне страшно захотелось увидеть короля прямо сейчас. Я присмотрелась. Раньше, когда гобелен висел во дворце, он выглядел лучше. Сейчас нитки потускнели, кое-где разлохматились, гобелен казался влажным. Я помнила, что прежде лицо короля было выткано в мельчайших деталях, а теперь его и разобрать-то не получалось. Может быть, потому что я смотрела ночным зрением. И на других гобеленах была летопись того давнего похода. Как мы ехали мимо озер и полей, как шли через лес и какие на нас кидались хищные твари. Для королевства это сделалось историей, ведь миновали годы с тех пор. Для меня все это было совсем недавно. Я даже не успела как следует повзрослеть. Здесь был портрет Ланса, вытканный шелком. Ланс, старший маг дороги, погиб в пути, защищая свое королевство. Какие-то гобелены сохранились лучше, какие-то выленили и покрылись пятнами. Чем дольше я на них смотрела, тем тверже убеждалась. Их неправильно хранили. Что за музей, где так сыро? А потом я увидела свой портрет. В полном облачении мага дороги с посохом наперевес я ехала верхом. У меня было такое гордое, такое мужественное лицо на этом гобелене, что я несколько минут не могла поверить. Это правда? Это действительно мой портрет? В музее того, что следует помнить? У меня комок встал в горле. Я огляделась, смаргивая с ресниц случайные слезы. Увидела другие экспонаты на постаментах, на столах, в затейливых стеклянных витринах. Щиты, мечи, какой-то дикарский наряд, обугленную железную решетку, стоптанные сапоги, носовую статую корабля. Она, правда, не вмещалась в витрину и висела просто в воздухе, на высоте двух человеческих ростов. А потом я увидела свой посох. Когда-то мне его подарил Аберон. Выдал как именное оружие. Мой посох стоял в высоком стеклянном шкафчике. Красно-зеленое навершие оказалось черным. И я сразу поняла, зачем пришла в музей. Не на свой портрет любоваться. Я пришла за своим оружием. Звякнуло стекло. Шкафчик не открывался, у него даже дверцы не было. Похоже, тот, кто поставил мой посох под стекло, предполагал, что экспонат останется там навечно. Я отступила к соседнему стеллажу, где безо всякого стекла лежала здоровенная дубина с шипами. Не знаю, что в ней было ценного и за что ее нужно было помнить, но стекло она расколотила с одного удара, в дребезги. Посыпались осколки и запрыгала эхо под огромным темным куполом. Я протянула руку, взяла свой посох и сразу почувствовала себя сильной. Расправив плечи, вышла из храма-музея, остановилась на лестнице, огляделась. Потом меня будто под локоть толкнули. Я обернула посох навершием на запад. Оттуда надвигалась такая огромная опасность, что посох, дернувшись, чуть не вывалился из рук. По дороге к дворцу я встретила мародеров. Два мужичка таскали вещи из брошенного дома. Один передавал другому через разбитое окно узелок, из которого свисали рукава и штанины. Другой стоял на камушке, зажав в одной руке большой медный чайник, а другой рукой пытался принять узел с одеждой. Я ударила посохом. Зашипев, взвился зеленый луч в небо. Мародеры одновременно обернулись. Тот, что был снаружи, бросился бежать вдоль по улице, не выпуская чайника, и скрылся в подворотне. Другой выпрыгнул из окна, вынеся раму на широких плечах, приземлился на четвереньки, вскочил и бросился догонять подельника. Я успела подпалить этому второму штаны, когда он заворачивал за угол. Через секунду все было тихо. Узел с одеждой валялся под окном. Я заглянула в дом. Там было пусто. Следы не то поспешного отъезда, не то грабежа, а может и того и другого разом. Если бы Аберон остался в городе, разве такое было бы возможно? Вот где обнаружилось полно народу. Перед дворцом. Здесь толпились стражники из королевства и ополченцы из соседних деревень. Здесь собрались горожане из тех, кто все-таки решился защищать свой дом, вместо того, чтобы драпать. Отряд землекопов с лопатами отправлялся куда-то под командованием моего старого знакомого, канцлера. Крючконосый меня не заметил. Он всем своим видом показывал, что стар для военных операций, и, шагая впереди отряда, нарочно держался за поясницу. Я едва протолкнулась к воротам замка, и вот здесь меня узнали в первый раз. Усатый стражник протер глаза. Мог дороги! Вот удача, как вовремя! Скорее к господину Гарольду! Он знает о вас? Ему уже доложили?» Ему не доложили. Поэтому, когда я встала в джинсах и с посохом на пороге его кабинета, он чуть стол не опрокинул, так резко вскочил. Он тоже сделался старше. Вот беда. Я познакомилась с ним, когда ему исполнилось 17, и он был мне как брат. В Прошлую нашу встречу ему было уже хорошо за 20. Он был женат, нянчил сына. А теперь он отрастил бороду и сильно раздался в плечах. Зрелый, крепкий мужчина. «Лена, это точно ты?» Он уставился на меня недоверчиво. Потянулся даже за посохом, который стоял тут же у кресла. Я попятилась. Гаральд махнул рукой моим провожатым. Ступайте и закройте дверь. У него был резкий, нетерпящий возражений голос. Я обратила внимание, он привык командовать, привык, чтобы ему подчинялись беспрекословно. Это точно ты, повторил он испытующе. Это я. Не морок, не привидение. «Откуда ты взялась?» «Меня привел Максимилиан». «Некромант?» Я сжала зубы. Казалось, передо мной совсем незнакомый человек. Властитель. Суровый, чужой. «Добрый день, Гарольд. Рада вас... Тебя видеть, дружище». Он помолчал. Потом с силой провел рукой по лбу. «Извини. Видишь, что происходит?» Этот джесс напомнил мне Гарольда прежнего. Молодого. Друга. «Вижу», — сказала я через силу. «Я пришла, чтобы помочь». Он поднял глаза. Я испугалась, увидев этот взгляд. «Ленка». Он что-то хотел сказать, но не решался. И эта его нерешительность напугала меня до холодных мурашек. «Гарольд». Я старалась, чтобы голос у меня не дрожал. «Дружище, ты опять вырос? Я тебя не узнаю. А как поживает твой сын?» Он помотал головой и снова уселся за стол. Поставил рядом посох. Кивнул мне, предлагая садиться в кресло для гостей. «Ленка, очень мало времени. Ты вот что. Если я дам тебе мальчишку и проведу вас обоих туда, в твой мир...» «Ты обещаешь о нем позаботиться?» «Что?» Он смотрел на меня будто издалека, мутноватым, напряженным взглядом. «Мы собираемся достойно умереть здесь и дать возможность нашим женщинам уйти подальше. Моему сыну пять с половиной лет, у него есть свой меч. Он хочет идти на бой. Слушай, забудь, я ничего тебе не говорил». Я поперхнулась несказанными словами. Мне не раз приходилось выполнять в королевстве опасную работу, сражаться, рисковать. Но такого я не ждала от моего доброго, прекрасного королевства. И я задала вопрос, который волновал меня сильнее всего. «Где Аберон? Где его величество?» Он чуть сдвинул брови. «Кто?» «Аберон!» Он смотрел, будто припоминая. Потом властно поднял руку. «Извини, у меня нет времени на ребусы. Через полчаса военный совет. Уйма еще не прибыл». «Гарольд, это не ребусы!» Я задохнулась от возмущения. «Где Абирон? Мне это можно сказать? Он жив? Что с ним?» «Я не знаю, о ком ты спрашиваешь», признался он, и в голосе его проскользнуло раздражение. «У меня пол закачался под ногами». «Да что случилось здесь у вас? Что Аберон мог сделать, чтобы его так...» «Я не понимаю, о ком ты говоришь!» Он злился. «Я не могу помнить всех твоих знакомых!» «Гарольд! Я говорю об Абероне!» Он резко поднялся. «Все, хватит! Я должен готовить совет! Пошли!» Несколько минут после этого разговора я ничего не слышала, кроме гула в ушах. Вокруг лязгало железо, топали сапоги, хлопали двери. Весь замок шумел, как лес во время бури. Меня узнавали, окликали, о чем-то спрашивали. Я кивала в ответ, не понимая ни слова. Потом стала подходить ко всем, кого помнила, и спрашивать. «Где король?» «Где Абирон?» Они смотрели непонимающе, будто никогда не слышали этого имени. Это было как в страшном сне. Я села на ступеньку лестницы и укусила себя за руку. Захотелось проснуться. Я в королевстве, где нет Аберона, Где никто его даже не помнит. Это была ловушка. Какое-то другое, измененное королевство. Максимилиан привел меня сюда обманом. Значит, Гарольд не Гарольд. Замок не замок. А как же музей того, что следует помнить? Мой портрет на гобелене тоже не мой портрет. Люди разбегаются из города. Мародеры грабят покинутые дома. Гарольд просит меня увезти его сына в мой мир и спасти. Они все сошли с ума. Сошли с ума и забыли Аберона. Совершенно потерянная, я вышла на лестничную площадку у входа в одну из башен. Витражное окно было распахнуто настежь на запад. Там горел закат, алый и золотой. И длинные фигурные облака светились пурпуром и золотом. Это зрелище завораживало. Не верилось, что в мире, где есть такой закат, Абирон мог исчезнуть навсегда. Это какое-то злое волшебство. Может, еще не все потеряно. Закат перечеркнула черная птица. Бесшумно ударила крыльями, зависла прямо напротив окна. Я отшатнулась. Птица присела на подоконник. Скрежетнули когти по мрамору и в ту же секунду превратились в пальцы, вцепившиеся в край окна. Максимилиан повис снаружи на руках, глядя на меня снизу вверх. «Убедилась. Все поняла». У меня за спиной бегали люди, переговаривались. Некроманта, висящего за окном, никто не замечал. Мне было страшновато смотреть на него. Под нами было метров двадцать отвесной стены, а потом еще ров, утыканный заостренными кольями. «Почему ты мне не сказал?» «А ты бы поверила!» Я прижала к себе посох, как любимую куклу. «Что это значит, Макс? Что с ним... случилось?» «Расскажу все, что знаю. Потом...» «Начинается военный совет. Уговори Гарольда взять меня в союзники!» И он разжал пальцы. Я поперхнулась. «Черное тело Максимилиана полетело вниз!» На лету съежилась и обернулась птицей. Птица взлетела на уровень заката, каркнула что-то в мою сторону и умчалась. Бальный зал, где когда-то праздновали свадьбы сразу четырех принцесс, превратился теперь в зал военного совета. Королевский трон стоял пустой. Я посмотрела на него и сразу отвела глаза. Вокруг собиралась толпа. Вдоль стен теснились стражники и придворные. Быстрым шагом вошел Гарольд и сел справа от пустого трона. «Его Величество, король Уйма Первый, вегетарианец!» провозгласил слуга над треснутым, но громким и торжественным голосом. Рявкнули трубы. Двумя колоннами в зал двинулись обросшие бородами лохматые дикари в одеяниях из грубо выделанной кожи, с браслетами и ожерельями из звериных зубов. А кое-у кого болтался на шее птичий череп. Лица их были покрыты шрамами. Разве что на лбу у каждого не было написано «людоед», а так все ясно. Потом вошла туземка. Какая-то островитянская красавица. В пышной юбке из пальмовых листьев, в меховом лифчике, украшенном иглами дикобраза. Во всяком случае, мне так показалось. Ее черные волосы торчали вверх. Уж не знаю, каким образом их закрепили. Но из-за них туземка была похожа на жесткую щетку, поставленную стаймя. На босых ногах у нее звенели браслеты с колокольчиками. Руки, обнаженные до самых плеч, были расписаны узорами. В каждом мухе блестело по огромному драгоценному камню. Правую ноздрю украшал камень поменьше. Лицо ее, раскрашенное белой и черной краской, показалось мне странно знакомым. Последним вошел уйма. Трубы рявкнули совсем уж нестерпимо. Уйма был гладко выбрит, аккуратно пострижен и одет в какой-то элегантный шелковый балахон, черный серебром. А в остальном он не изменился. А когда он встал рядом с островитянкой, она небрежно оперлась на его локоть, и Гарольд, поднявшись, приветствовал их обоих. «Я узнала Филумену, коварную и капризную принцессу, которую выдали замуж за дикаря». И, как видно, это пошло ей впрок. Гарольд оглядел толпу, увидел навершие моего посоха и поманил меня пальцем. Я подошла. Уйма обернулся, и его желтые глазищи вдруг стали круглыми, как чупа-чупсы. Он ничего не сказал. Мы обнялись на глазах всего зала. Филумена, конечно, тоже узнала меня и выдавила что-то вроде улыбки. «Ты в самом деле вегетарианец, Уйма?» «Я создаю себе репутацию», — он оскалил желтоватые острые зубы. «Главное в политике — правильно себя поставить, жри траву». И он так лихо подмигнул мне, что у меня стало легче на душе. «Уйма, ты помнишь Берона? Вопрос сорвался с губ прежде, чем я успела удержать его. Он не успел рта раскрыть, а я прочла ответ по глазам. Это кто-то из ваших. Тяжесть, чуть отпустившая меня от его улыбки, снова навалилась на плечи. Стократ хуже. Начался военный совет. Как по мне, здесь было слишком много людей. Советоваться посреди большого зала, среди толпы людей не очень-то удобно. Канцлер, на напоказ держась за поясницу, доложила подготовке замка к обороне. Столько-то выкопано рвов такой-то глубины, такой-то ширины, Столько-то вбито колышков, чтобы многоногие о них спотыкались. Столько-то приготовлено каменных ядер, столько-то катапульт установлено на стенах. Столько-то крупы, свеклы и соленого мяса запасено в замке. Его скучный, очень подробный доклад то и дело перемежался с жалобами на то, что людей мало, средств недостаточно. Замок – это жилище, а не крепость, то есть не оборонительное сооружение. И он, канцлер, старый больной человек. «Как он может в таких условиях за что-то отвечать?» Я смотрела, как шевелятся волоски в его крючковатом носу и вспоминала, как этот же самый канцлер допрашивал меня, перепуганную до смерти, когда я впервые попала в королевство. Потом он отвел меня к королю. Мне хотелось зажать уши руками, как будто тысячи голосов кричали мне, что из силы. «Аберрон! Оберон, Оберон, Оберон! Уйма тем временем сообщил, что привел две тысячи бойцов. Я вспомнила, что говорил об этих бойцах Максимилиан. Уйму они съедят первым. Надо было заговорить о Максимилиане, но я никак не решалась открыть рот. «Лена, ты хочешь что-то сказать?» — отрывисто спросил Гарольд. У него появилась новая манера. Он говорил очень сухо и резко. Я начала, стараясь держаться как можно спокойнее. Правда, долго разглагольствовать мне не пришлось. «Наши люди не станут сражаться рядом с некромантом», — оборвал меня Гарольд. «Говорить об этом не следует. Дальше!» «Погоди!» — я крепче сжала посох. «Почему говорить об этом не следует? Если наше положение так плохо, почему не принять помощь от...» Уйма покосился желтым глазом. Гарольд очень медленно повернул голову. Обдал меня взглядом, как кипятком. «Младший маг дороги», — произнес, сделав ударение на слове «младший». «У меня нет сейчас времени, чтобы объяснять тебе общеизвестные вещи. Если в этом городе остался кто-то, кому ты доверяешь, иди и расспроси его. Пока мы решим очень важные вопросы с боеприпасами, с водой и кто будет заниматься ранеными на поле боя». Если в этом городе остался кто-то, кому ты доверяешь. Меня резанули, как бритвой, эти его слова. Общеизвестные вещи! Я крепче сжала свой посох, поднялась и отошла от них. Пусть совещаются! Огромный зал плыл перед моими глазами. Я заметила Эльвиру, принцессу. Она сильно изменилась за те несколько лет, что я ее не видела. Рядом с ней стоял принц Александр. Только я во всем королевстве знала, что он подкидыш. Его заменили в колыбели. А настоящий сын Эбирона, тот самый Саша, что закончил курс и женился на Стелле. Эти двое тоже забыли короля. Я вышла из зала и остановилась на лестнице. Собственно, вот и все. Просьбу Максимилиана, или это было поручение, я не выполнила. Армия Саранчи стоит в трех днях пути от города. А Берона нет. Такое впечатление, что никто не слышал его имени. Я снова присела было на ступеньку, но в этот момент перед замком грянули трубы. Не хрипло, как во время появления уймы, а полнозвучно и очень грозно. Я подскочила. Звук труб сменился мерным топотом идущих в ногу людей. Сбегая вниз по лестнице, я подняла посох. Казалось, что опасность везде. Снизу. Навстречу мне бегом поднимался мальчик лет шести в бархатном костюмчике, в высоких сапогах и с маленьким мечом на боку. Пробежал мимо меня, потом обернулся и посмотрел внимательнее. Он был вылитый, маленький Гаральд. «Что там?» – спросила я. Он нахмурился, будто решая, достойна ли я доверия. «Я Лена Лапина», – сказала я. Он улыбнулся, широко и недоверчиво. «Что там? Кто трубил?» «Это принц-деспот!» — сказал мальчик, не переставая улыбаться. «Он привел большое войско!» Военный совет возобновился после короткой паузы в новом составе. Принц-деспот искренне обрадовался, увидев меня. Это был высокий, статный, черноволосый мужчина. Когда я увидела, что он на свободе и, более того, привел Гарольду подкрепление, Меня чуть удар не хватил. Это был мой давний враг. В прошлую нашу встречу победа осталась за мной. Честно говоря, это было редкостное везение. Я знала, что он не упустит случай отплатить. Хоть сто лет придется выжидать удобного момента. Аберон прекрасно понимал это и потому не собирался выпускать его из удобной и хорошо обставленной тюрьмы. А теперь Абирона нет и принц-деспот на свободе. Кого я вижу? Мак дороги Лена Лапина собственной персоной. Вы отлично сохранились, Меледи, И кажется, они подросли не на вершок. У нас в мире время идет медленнее, проронила я сквозь зубы. принц деспод смотрел на меня цепким, нет, цепенящим взглядом. Я старалась не поворачиваться к нему спиной. Гарольд произвел осмотр войск. Они выстроились перед замком. Три тысячи солдат, все в железных нагрудниках с копьями наперевес и на каждом копье упор. Это чтобы останавливать наездников на многоногах, пояснил принц Деспод, И по его команде первая шеринга ощетинилась копьями, упершие их в землю. Славно, сказал Гарольд, и ноздри его раздувались. Саранча подавится нашим королевством. Здесь они встретят отпор, какого не видели нигде и никогда. Остановим их! «Остановим!» – взревели войска. Гарольд кричал, задрав бороду, скинув к небу руки. Он кричал, что саранча захлебнется, будет отброшена, раздавлена. А глаза у него были такие же, как в тот момент, когда он просил меня увезти из королевства его сына. «Он не верит в победу, поняла я. Все эти войска, может быть, помогут продержаться несколько дней. Но саранчи – неисчислимые полчища». Прячась за спинами плечистых вооруженных мужчин, я незамеченно вернулась в замок. Во всяком случае, мне хотелось верить, что меня не заметили. Верхние этажи еще хранили хотя бы внешний порядок. Не громоздилась, как попала мебель, не летали подхваченные сквозняком бумаги, не валялись в углах кучки обглоданных птичьих костей. Я искала кабинета Абирона, и я его нашла. Хотя он выглядел совсем не так, как мне помнилось. Тяжёлая штора прикрывала книжный шкаф. В углу стояла тренога с черной доской, похожей на школьную. На деревянной скамейке лежала клетчатая шкура. Я вспомнила, Аберон называл её шкурой Бебрика. На ней хорошо было играть в шахматы. В стене темнела полукруглая нора. Видно было, что и там никто не жил. Проем был затянут паутиной. «Где сейчас Дора?» крыса-уборщица с подвязанным к спине хвостом. О чем я думаю? Где сейчас сам Абирон? Да что же здесь случилось? Кто мне ответит на этот вопрос? Я опустилась на колени, коснулась щекой шкуры и погладила ее трясущейся рукой. Очень хотелось реветь. Слезы подбирались уже к самому носу. Я с преогромным усилием взяла себя в руки. Быстро темнело. Из окна город был как на ладошке. Тёмный город. Только где-то горел пожар. Последние отблески заката отражались на куполе храма-музея. С трудом открыв раму, я распахнула окно. Почти сразу, не дожидаясь приглашения, на подоконник плюхнулась черная птица. Покосилась на меня глазом бусинкой, оглядела пустую комнату и, соскользнув с подоконника внутрь, обернулась Максимилианом. «Он не хочет тебя в союзнике». «Сказала я без предисловий. Или ты мне здесь сейчас объясни, что случилось, или...» Он и глазом не моргнул. «Видала, кто пришел?» «Да». «Теперь-то Гароль точно меня не примет. У него есть другой, хороший и приятный союзник. Принц-деспот!» Максимилиан беззастенчиво поковырялся в носу. «Он сошел с ума!» Пробормотала я. «Гарольд тряхнулся. «Лена, признайся, Гарольд никогда не был очень умным. Зато он всегда был порядочным!» Я хотела добавить в отличие от тебя, но удержалась. Я поймала себя на том, что разговариваю с некромантом как с другом. Он единственный из всех помнил Аберона. И он не заключал, подобно Гарольду, союза с принцем-деспотом, который много раз пытался меня убить и еще попытается». Он был какой-то... человеческий. «Кто выпустил принца-деспота из тюрьмы?» Спросила я отрывисто. «Никто. Он сбежал. Надо сказать, принцесса Розина моментально расторгла их брак и удрала с каким-то бывшим пиратом». «Как и Берон допустил, что принц-деспот...» Я поперхнулась. «Послушай, я не могу больше ждать. Если ты знаешь, что с ним случилось, говори!» Он с готовностью кивнул. «Я затем тебя и позвал. Давай переберемся ко мне в замок». «У тебя и замок есть?» «Ну, маленький. Это недалеко. Только надо лететь по воздуху». Я подпрыгнула. Повисела над полом, медленно опустилась. При мысли о том, что придется лезть в окно и взлетать, впервые после перерыва, прямо над пропастью, над рвом со вбитыми кольями, делалось очень кисло. Что я забыла в твоем замке? Мы здесь не можем поговорить? В моем замке, во-первых, спокойно и никто не помешает. Во-вторых, там полно хорошей еды и питья. В-третьих, я-то отлично помню, как к тебе относится принц Деспод. Ты не боишься ночевать с ним под одной крышей? Он сидел в оконном проеме, устроившись так удобно, что при взгляде на него тоже хотелось сесть, раскинуться, расслабиться. Внизу в темноте наступающей ночи горели костры. Грохотали сапоги. Кто-то командовал, кто-то ругался. «Не боюсь», — сказала я, нарочито поигрывая посохом. «Я ничего не боюсь, так и знай». «Тогда полетели», — он перекинул ноги через подоконник, свесил их из окна. «Держись за мной, сейчас темно. Никто нас не заметит». И соскользнул с подоконника. У меня заныло в животе. Я вспомнила, как в последний раз мы летали с Абироном. Я держалась за его руку, сперва висела, как мешок, а потом выправилась. Когда решаешься на что-то, в какой-то момент надо перестать думать. Принял решение и вперед. Я взобралась на подоконник. На мне по-прежнему были кроссовки, джинсы, рубашка с короткими рукавами. Ночью в небе я замерзну. На горизонте собирались низкие облака. Из них наполовину высунулась луна, огромная, как купол храма-музея. В свете луны кружила черная птица, удобно распластавшись в воздухе, ждала меня. Я посмотрела вниз. Вот ерунда. Сколько взлетаю, столько боюсь. Душа в пятки уходит. «Оберон!» – прошептала я, глядя на луну. Собрала в кулак всю свою волю и чуть приподнялась над подоконником. На пару сантиметров. Почувствовала себя легкой, как шарик. Пыльный сквозняк тянул меня наружу, навстречу луне. Как будто я была струйкой дыма, а не девочкой. И я полетела. Наверное, со стороны это выглядело не очень изящно. Я летела, раскорячив руки и ноги, будто ухватившись за воздух. В правой руке у меня был посох. По его навершию пробегали искры, красные и зеленые. В небе оказалось не так холодно, как я ждала, но все равно кожа моя покрылась мурашками, а зубы застучали. Птица летела впереди, указывая дорогу. Улетала вперед и возвращалась, кружила, ожидая. Я прибавляла и прибавляла ходу, и скоро ветер засвистел у меня в ушах, а полы рубашки захлопали, как парус. Немного успокоившись, я решилась посмотреть вниз. Внизу проплывали скалы. Я видела их ночным зрением. Серые и коричневые хребты, порушенные лесами, оплетенные ручьями, как человеческая рука с синими венами. Мы летели прочь от моря и прочь от города. Воздух становился все холоднее. Показалось большое озеро. Черная птица описала над ним круг, а потом начала снижаться. И я увидела на берегу этого озера В неприступном месте угловатый черный островерхий замок.